Глава пятая Десять минут спустя немало танцоров в бальной зале остановили собственное окружение и замерли с открытыми ртами неохотно, однако не в силах оторваться от представшего им прекрасного зрелища. Княгиня Зиска, летящая мимо них в объятиях Жерваза, Быть может, он по-прежнему играл роль бедуинского вождя, ибо как-то слишком уж крепко и страстно прижимал ее к себе, и взгляд его, неотрывно устремленный на ее прелестное лицо, пылал бушующим пламенем. Ничто в мире танца не сравнилось бы с вальсом этой пары. Не найти здесь ничего более томно-прекрасного, чем две фигуры, столь безупречно подходящие друг к другу и скользящие под музыку в плавной гармонии, напоминающие взмахи двух птичьих крыльев в такт движению воздушных потоков. Многие обратили внимание, что когда княгиня танцует, каждый шаг ее сопровождается тихим серебристым звоном. И самые любопытные наблюдатели, глядя вниз, когда она пролетала мимо них, заметили, что она точно воспроизвела все детали древнеегипетского костюма вплоть до сандалий, и что ноги ее, столь же изящной и прекрасной формы, как и руки, обнажены, если не считать переплетающихся ремешков сандалий, усыпанных драгоценностями. На ее тонких щиколотках Были повязаны золотистые ленточки, также сверкающие драгоценными камнями и, более того, снабженные крошечными золотыми колокольчиками. Они при движении и производили столь приятную для слуха музыку. — Что за очаровательное создание! — проговорила леди Фалквард. поправляя шляпу с перьями поверх напудренного парика и улыбаясь Россу Кортни, которому случилось оказаться с ней рядом. Она пренебрегает всеми условностями, но выходит мило. Все здесь в отеле считают ее неблагопристойной особой. Быть может, и так, но мне она нравится. «Я ведь ничуть не ханжа!» Кортни усмехнулся, подумав, что ханжество и старая леди Фалквард и правда отстоят очень далеко друг от друга. Вслух же он сказал. «Думается мне, любая женщина исключительной красоты, особенно если еще и обладает изящными манерами и умением одеваться, немедленно получает от собственного пола клеймо Неблагопристойности. Как верно. И леди Фалкварт захихикала, Сама постоянно сталкиваясь с подобным. Бедняжка Зиска. Приходится платить такую дань за то, Что все мужчины потеряли от нее голову. Уверена, она и вас пленила, Как и всех остальных, не так ли? Кортни густо покраснел. — Нет, не думаю, — отвечал он. — Я очень ею восхищаюсь, это правда, но не настолько, чтобы терять голову. — Негодный мальчишка! Не хитрите со мной! И леди Фалкварт одарила его очаровательной улыбкой в два ряда жемчужно-белых зубов с виду очень похожих на настоящее. Все мужчины в нашем отеле влюблены в княгиню, и, поверьте, я их не виню. Если бы я принадлежала к вашему полу, тоже в нее влюбилась бы. А я так влюблена в этого нового приезжего Жерваза. Сказочное создание. Он просто восхитителен. Выглядит как неукрощенный дикарь. Обожаю красивых варваров. «Мне кажется, он едва ли варвар», — с легкой насмешкой возразил Кортни. «Он великий французский художник, лев нынешнего Парижа, второй после Сара Бернар. А художники и есть варвары», — с энтузиазмом подхватила леди Фалквард. Рисуют сомнительных людей без одежды, Не имеют никакого понятия времени, Не держат обещаний, Вечно влюбляются в кого-то совсем неподходящего И попадают в беду. И это так мило! Вот почему я их боготворю. В них столько свежести, Они так не похожи на наш круг. не вопросительно приподнял брови. — Вы понимаете, что я имею в виду «под нашим кругом», — продолжала жизнерадостная старушка Гейнсборо. «Аристократы, у которых всего две темы для разговора — погода до да последние скандалы. Как же с ними скучно, страшно скучно, дорогой мой роз! Вы же сами знаете!» — Да уж, — признал Кортни. Здесь не поспоришь, я с вами совершенно согласен. Иного я и не ожидала. У них нет никаких идей, а у художников есть. Они живут идеями и чувствами. Как прекрасны чувства, сколько в них очарования. Не сомневаюсь, этот свирепый на вид жирваз на самом деле тонко чувствующее создание. И это так славно разумеется он напишет книгиюзиска должен написать никто кроме него не сумеет сделать это как следует кстати на следующей неделе книги не устраивает большой прием вы приглашены приглашен и пойдете вне всякого сомнения я тоже а это нелепая женщина чатвинтлайл подходит ко мне сегодня вечером и спрашивает как я думаю пристойно ли будет вести туда ее девочек и леди фалквард звонко рассмеялась девочек хотела бы я ей ответить что этих долговязых уродин можно совершенно спокойно вести куда угодно «Как вы считаете, эта княгиня добропорядочная особа?» — спросила она, и я ответила, — «разумеется, не менее добропорядочная, чем вы сами». Тут Кортни громко рассмеялся, подумав, что леди Фалкварт, пожалуй, и вправду забавная. «Господи божь! Так ей и сказали?» «Именно так!» Об этих четвенд-лайлах я кое-что знаю, но пока помалкиваю. Сказала, что пойду туда. И она, разумеется, ответила, что тоже пойдет. Естественно. Ответ прозвучал рассеянно, ибо внимание Кортни приковала к себе княгиня Зиска. Вальс окончился, и она, опираясь на руку Жерваза, шла к выходу из бальной залы. — Она уходит! — воскликнула леди Фауквард. — Какая все же красавица! Прошу прощения, я должна перемолвиться с ней парой слов. И, взметнув свои пышные юбки, И, качнув огромной шляпой с перьями, кокетка шестидесяти лет бросилась прочь с проворством шестнадцатилетней, предоставив Кортне идти за ней или оставаться на месте, как сам пожелает. Он колебался. И во время этого мгновения нерешимости к нему подошел доктор Максвелл Динн. — Чудесный и чрезвычайно любопытный вечер! — проговорил он с удовлетворенной улыбкой. — Пожалуй, и не припомню другого случая, когда бы я получал такое удовольствие. — Вот как! Я полагал, вы не из тех, кого привлекают балы маскарады! — заметил Кортни. — Вы так думаете? — — Верно, не всякий бал маскарад привлекателен, но этот предоставил мне множество развлечений всех сортов, а некоторые происшествия, с ним связанные, открыли мне новое направление исследования. И эти новые возможности, словом, весьма, весьма примечательны и любопытны. — Да, пожалуй, — равнодушно пробормотал Кортни. не отрывая взгляда от стройной грациозной фигуры княгини Зиской, что медленно шла к выходу, окруженная обожателями. Золотые одеяния ее, отражаясь в полированных полах, сияли, как солнце, сверкали живыми отблесками драгоценные камни от подола до змейки в волосах. «Да!» — продолжал доктор, потирая руки. Кажется, здесь я подобрал ключ к одной весьма любопытной проблеме. Однако, вижу, вы поглощены другим, и неудивительно, очаровательная женщина этой княгини-зиска, очаровательная. Скажите, а вы верите в призраки? — Вопрос прозвучал так неожиданно. Без всякой связи с предыдущим, что застал Кортни врасплох. — В призраки? — эхом откликнулся он. — Да нет, пожалуй, не верю. Сам никогда их не видел и ни разу не слышал о призраке, который не оказался бы фальшивкой. — О, я имею в виду необычных призраков. — ответил доктор в задумчивости, сведя брови над маленькими проницательными глазками. — Не тех, что обитают в шотландских замках и английских особняках, являются в старомодных ночных сорочках, вздыхают, издают вопли, гремят цепями, колотят в двери, когда захотят. Нет, нет. Такие призраки возникают от несварения желудка при содействии крыс и порывов ветра. Нет, говоря о призраках, я имею в виду истинных призраков, тех, которым для появления в нашем мире не требуется ждать полуночи, тех, что не исчезают при крике петуха. «Мои призраки обитают среди людей». и могут незамеченными жить среди нас много дней, месяцев, лет, в зависимости от их целей. Они говорят с нами, подражают нашим приемам и обычаям, жмут нам руки, с нами смеются и танцуют, и во всем походят на людей. Таковы мы, так сказать, естественные призраки. И да, сейчас, в этот самый миг, их в мире сотни, и, кто знает, даже тысячи. Неприятная дрожь пробежала по телу Кортни, и в словах доктора и в тоне его голоса чувствовалось нечто необычное и пугающее. — Господи, надеюсь, что нет! — невольно воскликнул он. — Традиционные призраки... Намного симпатичнее. От них, по крайней мере, знаешь, чего ожидать. А этот ваш естественный призрак, что обитает в обществе людей, выглядит совершенно как человек. Ничем не отличается от человека. Но на деле ничего человеческого в себе не имеет. О таком и думать страшно. Не хотите же вы сказать, что в самом деле верите в существование подобных мерзких созданий? — Не только верю, — спокойно ответил доктор, — но и знаю, что они есть. Тут оркестр разразился громогласным «Боже, храни королеву!» Напоминание о смерти любого английского праздника, как заметил какой-то остроумный итальянец. — Но, Боже, благослови мою душу! — начал Кортни. — Нет, не говорите так, — прервал его доктор. — Скажите лучше, Боже, храни королеву. Это более по-английски. — Хорошо. Боже, храни королеву. Нетрепеливо отозвался Кортни. — Послушайте, вы ведь об этом... «Не всерьез говорите?» «Я всегда и обо всем говорю всерьез», — ответил доктор Дин. «Даже когда шучу. Да бросьте, доктор!» Вскричал Кортни и, схватив его за руку, подвел к одному из окон, выходящих в освещенный луной сад. «Неужели вы, как честный человек, в здравом уме...» «Станете серьезно уверять меня, что эти естественные призраки, такие, как вы описали, бродят среди нас?» Маленький доктор обвел взором пейзаж, взглянул на луну, затем на приятное, хотя слишком интеллектуальное лицо своего собеседника. «Я предпочел бы это не обсуждать», — сухо заявил он, наконец. — Есть предметы, связанные с психическими феноменами, о которых лучше хранить молчание. И потом, какой интерес в этом для вас? — Вы охотник, так занимайтесь охотой на крупного зверя, а охоту на привидения оставьте мне. — Вы уходите от ответа, — возразил Кортни. — Нивк. Коей мере я не хочу вмешиваться в ваши исследования. Хочу лишь знать, верно ли, что призраки существуют и что их природа заслуживает название естественной. Несколько мгновений доктор Дин молчал, затем, протянув сухонькую ручку, указал на бездонные небеса, где звезды почти терялись в сиянии луны. Велелон и голос его прозвучал неожиданно мощно и торжественно. «Там, в беспредельном эфире, движутся миллионы вселенных, бесчисленные миры, кои наш ограниченный разум не в силах ни счесть, ни вообразить». Там неустанно действуют исполинские силы, для которых наша земля не более чем песчинка. Однако намного удивительнее, нежели их размеры или число, математическая точность их пропорций, безупречная выверенность деталей, тончайшее мастерство, с которым каждая часть подогнана к другим, без промаха, ни на булавочную головку. «Ни на волосок. Такая же точность, какую мы видим в формировании действий материи, управляет формированием и действием духа. Вот почему я знаю, что призраки существуют. И более того, законами окружающего нас мира мы принуждены встречать их каждый день». «Признаюсь, я вас совсем не понимаю». В полном недоумении проговорил Кортни. — В самом деле? И доктор Дин загадочно улыбнулся. — Да, пожалуй, я слишком невнятно выражаюсь. Обычно мне удается яснее излагать свои мысли. Прежде всего, позвольте спросить, верите ли вы в материю? — Разумеется, верите. Тогда, конечно, признаете что существует нечто, разумный принцип или духовная сила, создавшая материю и управляющая ею. Корт не поколебался. — Ну, наверное, что-то такое есть, — сказал он наконец. — В церковь я не ходок, я скорее... — Свобода мыслящий. — Ну да, конечно, верю, что за материей стоит некий разум. — Этого достаточно, — продолжал доктор. — И, полагаю, вы не станете отказывать этому незримому разуму в том же совершенстве пропорции и точности действий, что наблюдаем мы в видимой материи — Не вижу причин отрицать, вполне разумное умозаключение, — ответил Кортни. — Очень хорошо. Следуя за логикой всего аргумента, если мы считаем, что за безупречным равновесием и точностью материи стоит безупречно равновесный и точный разум, из этого должно вытекать, что нигде во Вселенной не существует такой вещик, как несправедливость. — Дорогой мой оживший Сократ, — рассмеялся Кортни, — я так и не могу взять в толк, какое отношение все это имеет к призракам. — Самое прямое, — твердо ответил доктор. — Повторюсь. Если мы исходим из ранее высказанных предпосылок об устройстве материи и разума, из этого следует, что несправедливость в мире невозможна. Однако то, что мы называем несправедливостью, случается каждый день и по всей видимости часто остается безнаказанным по всей видимости. Это уточнение не случайно, на самом деле несправедливость Не может избежать кары. И здесь вступают в дело мои естественные призраки. Мне отмщение и ас воздам, провозгласил Господь. Призраки, о которых я говорю, и есть орудие мщения Господня. — Вы хотите сказать, — начал Кортни, — Я хочу сказать, — воодушевленно продолжал доктор, — что грешник, который воображает, что его грехи никому не ведомы, — глупец, обманывающий себя. Я хочу сказать, убийца, тайно отнявший жизнь у вопящей жертвы в каком-нибудь безлюдном месте и успешно скрывший свое преступление от того, что именуем справедливостью, мы — все же не избежит духовного закона отмещения. — Что бы вы ответили? Тут доктор Дин легко прикоснулся двумя пальцами к рукаву белого гусарского мундира Кортни. — Если бы я сказал вам... Нередко случается, что душа убитого вновь посылается на землю в человеческом облике, дабы преследовать убийцу. что за многими преступниками, ненайденными полицией, тенью следует некая особа, мужчина или женщина, что кажется им очень знакомой, ест с ними за одним столом, пьет вино, жмет руку, улыбается им в лицо, и преступник не ведает. Сия особа, не что иное, как Призрак, загубленной им жертвы в человеческом обличии, посланный влачить его к заслуженному печальному концу. Что вы на это скажете? — Какой кошмар! — содрогнувшись, воскликнул Кортни. — Ужасно! Чудовищно! Ничего страшнее придумать нельзя! Доктор улыбнулся и убрал руку. страшных вещей во вселенной великое множество как впрочем, и приятных сухо заметил он ни в преступлении ни в его результатах ничего утешительного не найти однако изменить парапсихический закон воздаяния мы также не в силах как и материальный закон притяжения становится поздно пожалуй если вы меня — Извините, пойду в постель. Кортни смотрел на доктора с недоумением, совершенно сбитый с толку. — Так ваши естественные призраки существуют в буквальном смысле? Начал он, едва не подпрыгнул от испуга в следующий миг, когда от теней в саду отделилась высокая фигура в белом, и медленно двинулась к ним. — Бог мой, доктор, у меня от вас мурашки по коже. Нет, — Нет-нет, — ласково улыбнулся доктор, — только не у вас, не у такого отважного охотника. Нет-нет, вы не примете мсье Армана Жерваза за привидение, верно? Он так материален! Даже слишком. И тихо засмеялся, сморщив лицо в улыбке. Улыбка не покинула его, и когда к ним подошел жервас. — Все расходятся по своим спальням, — лениво заметил великий художник. С отъездом княгини Зиска настал конец всем удовольствия ночи. — Она, безусловно, первая красавица в Каире в этом сезоне, — заметил Кортни. — И знаете что? Жалко смотреть, как молодой Мюррей потерял от нее голову. — Черт возьми! И мне, — невозмутимо отвечал Жервас, — в самом деле жаль беднягу. — Переживет, — безмятежно заметил доктор Дим. — — Это болезнь вроде тифа. Наша задача здесь — следить за состоянием пациента и сбивать ему температуру. — Охлаждать его пыл! — рассмеялся Жервас. — Вот именно! — лукаво улыбнулся доктор. — А вы, месье Жервас, и сами как будто в лихорадку. Смуглое лицо Жерваза залилось румянцем. — Очень может быть! — раздраженно ответил он. — Жара здесь! Словно в духовом шкафу. Я бы уехал завтра же, если бы не попросил княгиню Зиска для меня позировать. — Вы напишете ее портрет? — воскликнул Кортни. — бог ты мой! — Поздравляю! Это будет гвоздь следующей выставки! Жервас поклонился. — Вы мне льстите. Княгиня, несомненно, очень притягательная модель. Но, как я уже сказал, в этом месте мне душно. Должно быть, отель выстроен слишком близко к реке. Я чувствую ненавистный мне болотистый запах Нила, да и в воздухе ощущается, словно какой-то серный привкус — Вам так не кажется, доктор? — Нет, пожалуй, ничего подобного не чувствую. Дайте-ка пощупать ваш пульс. Я не медик, но хорошо умею распознавать предвестники болезни. Жервас протянул сильную смуглую руку, и сухонькие пальцы ученого легли ему на запястье. — С вами все в порядке. — — Месье Жарваз. После паузы заверил доктор. — Несомненно, имеется легкое нервное перевозбуждение, однако в подобных случаях медицина бессильна. Он отпустил руку Жарваза и взглянул ему в лицо. — Спокойной ночи! — Спокойной ночи! — ответил Жарваз. — Спокойной ночи! — добавил Кортни. по дружески помахав им рукой доктор пошел своей дорогой бальная зала уже почти опустела и слуги гасили светильники двое мужчин тоже зажигали к выходу любопытный человек этот доктор заметил Жервас, обращаясь к Кортни, которому еще не был формально представлен очень любопытный — последовал ответ. — Я знаю его уже несколько лет, он очень умен, но мне так и не удалось, как следует его понять. — Пожалуй, немного эксцентричен. Перед тем, как вы подошли, он рассказывал мне, что верит в существование призраков. — Вот бедняга! — зевнув, — ответил Жервас, — Значит, у него, как говорят англичане, винтиков не хватает. Что надо полагать и делать его интересным человеком? Доброй ночи! Доброй ночи! Они разошлись, и каждый направился в свою крохотную спаленку. Эти номера, похожие на тюремные камеры, были самыми неудобными местами, В Джезире-Паласе. Скоро во всем здании воцарилась глубокая тишина, Уснул и весь Каир. Не спали лишь за одним решетчатым окном. За ним в серебристом сиянии луны Виднелось бледное, внимательное лицо И бессонные черные глаза княгини Зиска.